Глава 19. Проснулась от того, что солнечный луч настойчиво светил мне в глаза. Я перевернулась. Вставать решительно не хотелось. Почему бы ещё не поваляться хоть немного? Будильник не звенит, а значит, ещё много времени до открытия кондитерской. Я могу спокойно понежиться в кровати, а потом уже примусь за приготовление пирожных. Может, даже сделаю что-то новенькое. Тело пронзило внезапное дрожь. В памяти всплыли картины вчерашних событий. Вспышки, взрывы и полуразрушенное горящее здание кондитерской. Может, ночной кошмар? Хоть бы это было так. Не могло же столько усилий пропасть понапрасну, не могло. Просто страшный сон, с кем не бывает. Я сейчас проснусь, пойду проверю. Заодно оформлю витрину немного по-другому. Открыла глаза и застыла. Я не дома, не в своей спальне, а значит, вчерашние события никак не могут быть сном. Значит, кондитерская действительно уничтожена. А я где? Комната, где я очнулась, просторная и светлая. В глаза сразу бросилась массивная мебель, украшенная резьбой, красивые шторы из тяжёлой ткани, картины в позолоченных рамах. Да и кровать, где я лежу, огромная и украшена балдахином. Интерьер выглядит дорого, но где я, чёрт возьми? Хотя важнее, где Василёк и Элиас? Я точно помню, что сняла с него ошейник, успела. Быть может, я сейчас нахожусь в его дворце? По крайней мере, комната навевает именно такие мысли. Басыми ногами коснулась пола и только сейчас заметила, что я не в привычной пижаме, а в длинной белой полупрозрачной сорочке. Значит, меня кто-то переодевал? Надеюсь, не сам Элиас. Зачем он меня вообще вырубил? Подумал, что помешаю? Или чтобы я перемещению не сопротивлялась? Боюсь, что второе. Что ж, надо немного оглядеться. Иду босиком по ковру. Он мягкий, приятный. Надо бы узнать, где такой можно купить. Домой бы себе приобрела. А я не собираюсь отказываться от возвращения домой, что бы там один правитель ни думал. Подошла к окну. Комната расположена довольно высоко. Видны огромный сад с фонтанами и часть довольно большого замка. Похоже, я всё-таки во дворце. Послышались шаги. Очень надеюсь, что это Элиас, и что он объяснит мне, что происходит. Бросила взгляд на полупрозрачную ночную сорочку. Не самая подходящая одежда для встречи. Впрочем, это же Элиас. Какой он меня только не видел. И в пижаме, и перепачканный в муке. Дверь открылась, и в проеме возник совсем не тот человек, которого я ждала. Девушка в черном строгом платье с передником, а за ней еще одна в такой же одежде. У обеих одинаковая прическа, волосы собраны в пучок. Девушки отвесили мне поклон, не надолго согнув колени, и лишь тогда подошли ближе. Госпожа, надеюсь, вы выспались. Я Бреджита, одна из ваших личных горничных. Представилась та, что постарше с темными волосами. А я Ларита. Представилась вторая, чьи волосы гораздо светлее. К вашему служан. Где Элиас? спросила я. Сейчас этот вопрос самый важный. Глупо надеяться, что правитель пожалует ко мне собственной персоной. У него, наверное, много дел, но мог бы оставить записку с пояснениями. Девушки растерялись и удивленно переглянулись. Их реакция меня немного напугала. В конце концов я даже не знаю, выжил ли Элиас в той заварушке. Слишком много было у него противников. Но я не верю, что его больше нет. Спокойно, Катя, дыши ровнее. Не так уж многим позволено обращаться к правителю по имени. Вот и возможная причина такой реакции. Его величество правитель Айгезери будет рад увидеть вас позднее. Вам нужно подготовиться к встрече, ответила Бриджита. Я облегченно выдохнула. Значит, с ним все нормально. Выжил и всех победил. Просто дела. Все же его месяц не было. Удивительно, что обошлось без государственного переворота. На счет государственного переворота. Я помню новости о Баегейзери. Никто не заявлял там об исчезновении правителя. Наоборот, он даже куда-то ездил, присутствовал на встречах. Его советники специально всеми силами скрывали этот факт, или кто-то отправил Элиаса ко мне и занял его место. Вечером мне даже некогда было об этом подумать. Слишком много было эмоций, и, похоже, зря. Сейчас я думаю, что скорее правдив второй вариант, банальная интуиция. Элиас говорил, что тот, кто всё это устроил, не прочь убить его. Неизвестно, удалось ли ему в итоге вернуть власть. Но скоро я смогу это выяснить. Встречусь, а там будем думать, что делать. Элиаса я уж точно смогу отличить от подмены. Госпожа, изволите ли вы сейчас принять ванну или хотите позавтракать? спросила Ларита. Ванну? Непривычно, когда тебе прислуживают. Когда простейшие действия кто-то совершает за тебя, например, включить воду, сбить пену. В моём мире такого не было. В школе на ложниц мы многое делали сами. С Элиасом же были просто рабочие отношения. Да и обычным принятым ванной это сложно назвать. Меня натерли различными вкусно пахнущими маслами, скрабами. Волосы обработали каким-то составом, из-за которого они заблестели еще ярче. Через месяц они будут куда длиннее, сказала Ларита. Мужчинам нравятся длинные волосы. Слово месяц прозвучало пугающе. Я не собиралась здесь столько оставаться, но не видела смысла говорить об этом девушкам. Следом за ванной была тщательная депиляция, маникюр и педикюр. Девушки справлялись с этим мастерски, быстро и аккуратно. Мне бы в своем мире таких мастерниц найти. Затем расслабляющий массаж с очередной порцией различных масел, ибо важно снимать напряжение с мышц. Боже, как же хорошо! Я будто заново родилась. Можно сказать, я очутилась в спа-раю. Я бы, наверное, получила больше удовольствия, если бы не понимала, к чему конкретно меня готовят. Каждая наложница это знает, и мне это крайне не нравится. А девушкам, которые сейчас приводят меня в порядок, рассказывать об этом бесполезно. Пытаться бежать из дворца сейчас глупо. Я так и не выяснила, что с Элиасом самовыселком, да и сомневаюсь, что это удастся без подготовки. Поэтому лежим и наслаждаемся. Когда ещё такое будет, тем более бесплатно. Когда сбегу, мне будет не до удовольствий, нужно во всём искать хорошее. После того, как меня привели в порядок, передо мной разложили различные комплекты нижнего белья, включая корсеты, чулки, пояса. Некоторые из них украшены кружевом, некоторые драгоценными камнями. Да уж, весьма красноречивый намёк на цель встречи. Какое выберете? Хороший вопрос. Очень хороший. Даже не знаю, что на него ответить. Что-то мне кажется, что это всё-таки Элиас. Он вполне мог решить сделать меня своей наложницей. Я долго убегала от одной мысли. Что если он захочет получить плату за то, что в своё время ему пришлось работать на меня, убираться, готовить, порой использовать магию? Причём я хорошо знаю, какую именно плату, нервно сглотнула. Что ж, не отвлекаемся. Нужно что-то выбрать. Не могу же я обойтись без белья. Да уж, прямо вспомнилась школа наложниц, где учили, как следует ублажать мужчин. Там нам рассказывали, как важно выбрать подходящий комплект. Он должен не только быть красивым и соблазнительным, идеально сидеть по фигуре, но и легко без усилий сниматься. Полезные, оказывается, у нас были занятия. Хорошо, что я внимательно слушала. Правда, преподавательница порой на этих уроках посматривала на меня и говорила, что я могу не слишком стараться, таких как я приобретают для другого. Выбрала красный корсет с кучей крючков, даже горнич нам привычным к такой работе пришлось повозиться, чтобы его застегнуть. Немаловажным было ещё то, что корсет украшен камнями, предположительно дорогими. Не думаю, что на одежде наложниц кто-то экономит. В конце концов, это же досуг правителя, а значит, можно выгодно продать. Беглянкам ещё как нужны деньги. Остальное с многочисленными завязками и кружевами. Должна признать, очень красивый комплект. Не знаю, сколько бы он стоил в моем мире, но почему бы не пошоковать за чужой счет? Это какая моральная компенсация. Следом выбор платья. Я никак не ожидала, что передо мной разложат полупрозрачные одеяния. В школе нам не объясняли, как должны одеваться на ложнице. Разве что максимально соблазнительно. Что хозяин изволит, то и надевай. Из хорошего. Наверное, в таком виде будет не жарко. Что ж. Я думаю, мой комплект перьев не подходит под этот наряд, сконфужено произнесла я. Всё видно, я это не надену. Что вы? Никто, кроме правителя, ничего не увидит. Ни один мужчина не имеет права лицезреть любимую наложницу повелителя в таком виде. Чуть не поперхнулась от этой фразы. Это когда я успела стать любимой наложницей? Чувствую, меня ждёт очень интересная встреча. Я прямо её предвкушаю. Надо бы только прихватить что-то тяжёлое. Судя по поведению, Элиас явно хочет, чтобы я его чем-то огрела. Наконец-то я надела и полупрозрачное одеяние. Оно было обшито различными кристалликами, издающими звон при каждом малейшем движении, чтобы все слышали, что идет любимая наложница нашего правителя. Сбегать похоже нужно ночью. Дневная одежда меня выдаст с потрохами. И вновь очередные платья, теперь с запахом уже из плотной богатой ткани и красивый вышитый пояс Натальи, который, как мне пояснили, обязательно завязывается бантиком. Почувствую себя подарком для именинника. Колько в мои планы не входит дарить себя кому-то. Девушки мне настоятельно советовали выбрать чёрно-белое платье, чтобы оно как следует оттеняло мою красоту. Следом причёска. Довольно сложная, на мой взгляд. Такие обычно делают невестам. Высокая, каждая прядь волос словно лепесток прекрасного цветка. Всё это украшено гребнем с цветами из драгоценных металлов, и при этом не использовано ни одной шпильки. Неправильно девушке перед таким важным событием возиться с невидимками. Гребень уберёте и всё. останутся красивые локоны. Лак девушка не использовала. Его запах не нравится мужчинам. Не иначе как справлялась с работой исключительно благодаря магии. Мы же слариты одни из лучших мастериц, улыбнулась Бриджета. Никого и новка вам бы не подпустили. Мы безумно счастливы, что нас выбрали для этой работы. Вы такая красивая. Как знать, может быть, вы станете матерью нашего следующего правителя. У вас с повелителем будет очень красивый ребёнок, добавила её коллега, приступая к работе, в который раз за утро чуть не поперхнулась. Девушки так радостно на меня смотрят. Даже как-то неудобно говорить, что я вообще не собираюсь заводить отеля со ребёнка. У меня совсем другие планы. Я домой хочу. Тем временем Ларита приступила к макияжу. Вначале она нанесла несколько разных кремов и эмульсий, а уж потом приступила к работе, смешивая разные оттенки косметики у себя на палитре. То и дело она что-то шептала. как она пояснила заклинание. Ведь косметика ни в коем случае не должна оставить следов на повелителе. Или не дай боги потечь и смазаться от нашего жаркого с ним общения. От такого обсуждения я, которая давно отвыкла стесняться, покраснела. Девушка же отметила, что в таком случае можно не добавлять румянец. Набавила немного блеска, напоминающего хайлайтер, на зону декольте. Надо же и это достоинство подчеркнуть. Под конец Ларита сообщила мне, что макияж водостойкий и ни купание в бассейне, ни душ его не испортят. Поэтому я могу не переживать и исполнять свой долг. Макияж мне понравился. Он был без перебора и ярких цветов, лишь подчёркивал мои достоинства. Я даже как-то не замечала, что у меня настолько выразительные глаза и пухлые губы, а кожа выглядит идеальной. Можно сниматься для журналов. Но всё же какой-то долгий процесс. Так тщательно и щепетильно я даже к собственной свадьбе не готовилась. Думаю, после таких процедур и дурнушка превратилась бы в красавицу. Собственно, все женщины красивые. Просто некоторым нужно найти своего мастера. А эти девушки определённо мастера с большой буквы. Теперь всё. Желудок урчал, думаю, время завтрака уже давно прошло, но мне не хотелось прерывать девушек, и поэтому я терпела. Закончив, можно спокойно поесть, а уж после этого отправляться общаться с повелителем. Тьфу, с Селясом. Похоже, данное именование заразно. Пока разговаривала с девушками, оно ко мне и прилипло. Ещё подбор украшений, ответила Бриджитта. Совсем забыла. Вы должны принять подарок от повелителя. Заметила Ларита. Должна принять это как? Девушка вышла из комнаты и вскоре вернулась. Это большая честь, улыбнулась она. Очень редкие камни, безумно красивый подарок. Передо мной положили большую плоскую коробочку из красного бархата. Открыла и застыла. Обнаружила там колье из драгоценных чёрных камней и белого металла. Красивое, не спорю, искусно сделанное. Только сам вид подарка заставил меня лишиться речи. Слишком он напомнил мне кое-что. Ошеньек. Ошейник, самый настоящий ошейник. Пусть и красивый, изготовленный из драгоценных металлов и камней. Да уж, приплыли. Слишком уж красноречив этот подарок, заставляет панировечить. И алиас бы не стал так со мной обходиться. Сейчас мне искренне хочется в это верить. Сложный вопрос. Чего бы ни стал делать темный Макс, учитывая здешних порядков и нашего предыдущего с ним опыта. До нападения у нас произошел не самый приятный разговор, но я думала, что после произошедшего это забыто. Впрочем, правитель мог припомнить мне то, что ему в своё время пришлось выполнять уборку по дому. Либо всё гораздо проще. Я ему нужна, а удержать меня можно разными способами, не обязательно приятными. Но всё же не ошейник подчинения. Он как никто знает, насколько опасна эта штука. Как легко отдать приказ, который может обернуться неприятными последствиями для носителя, не говоря о том, как это отвратительно. Может быть, этот подарок не от него? Я же не знаю, что на самом деле произошло, пока я была без сознания. Всё-таки ужасно пребывать в неведении. Это выбивает из колеи. Девушки смотрели на меня, я внажидая реакции. Наверное, бурю восторга, какие-то слова. Судя по их удивлённым выражениям лиц, по мне видно, что радости от подарка я не испытала, скорее испуг. Наверное, у меня такой взгляд, будто я увидела опасное насекомое, которое вот-вот кинется на меня. Вам идеально подойдёт под наряд, нерешительно произнесла Бриджитта, смотря на колье. В её глазах было восхищение. Простите за дерзость, Каспажа. Вы не рада? Её голос был полон странного почтения с примесью удивления. "Колье действительно красивое, будто искусный узор корожев, на свято чёрные камни отливают синевой. Прежде я была бы в восторге, получив такое украшение, пусть даже на время, но сейчас я слишком опытна. Тем более колье навевает определённые ассоциации. Пусть даже я ошибаюсь и в колье нет магии, а его форма лишь дань моде, я не рискну его надевать. Рада, но сейчас я не буду его носить, пусть лежит. Не говорить же, что я не буду это носить?" Слишком уж дорогой подарок. Если это Элиас, я много чему ему позже выскажу. Ни к чему показывать неудовольствие, пока я не узнала, что вообще происходит. Натворить дел и поддаться эмоциям я всегда успею. Тем более, это просто колье. Госпожа повелитель расстроится, обеспокоенно заметила Ларита. Ничего страшного, я сама ему всё объясню. Я просто не хочу надевать украшения, твёрдо ответила я. Госпожа, но вы же не можете явиться к повелителю без украшений. Голос Лариты тронул Мне показалось, или девушка напугана? У неё даже губы задрожали. Почему не могу? удивилась я. Таковы правила. Горничные, которые не смогли собрать наложницу к повелителю, согласно дворцовым традициям покидают дворец навсегда. Мне, в зависимости от того, по чьей вине это случилось, госпожа, пояснила Бриджитта. Госпожа, давайте посмотрим другие украшения, предложила Ларита. Даже не предложила, просила, почти умоляла. Девушки очень нервничали. Кажется, у обеих дрожат руки, одна из них даже побледнела. Нам бы очень хотелось сохранить эту работу, произнесла Ларита, опустив глаза в пол. Ларита шикнула на неё Бриджитта: "Сохраняй достоинство". Но она готова была разрыдаться. "Давайте", согласилась я. В конце концов, девушки не виноваты во всей этой ситуации. Не хотелось бы, чтобы они потеряли работу. "Конечно, может, что-то вам приглянется. Мы как раз собирались показать остальные украшения. Ключи там слугам запрещено прикасаться к ним. Девушка указала на незамеченную мной связку ключей, лежащую на прикроватной тумбочке, и подвела меня к шкафу. Как только я коснулась замка ключом, дверца стала прозрачной, и я смогла разглядеть кучу различных футляров, несколько шкатулок, цепочки толстые и тонкие из различных металлов, массивные браслеты, украшенные камнями, серьги в форме цветов, кольца, всё красивое, пусть и не сравнится с колье. Собственно, моей целью было найти самое неприметное из украшений. Что-то, что я бы вряд ли надела. А следовательно его не обрабатывали магией. Впрочем, кто будет столько украшений обрабатывать заклинаниями? Это же долгое время затратно. Ой, а что это закатилось под футляры? Какой-то браслет на фоне остальных даже не взвречный, никакого узора, металл с виду напоминает бронзу, тонкий обруч с удобной застежкой. Госпожа может эти серьги? предложила Ларита, указав на массивные серьги, чем-то напоминающие перья павлина. Может быть этот кулон? Спросила вторая, глядя на украшение в виде чёрного камня в обрамлении маленьких белых камней. Девшкам, похоже, с Абим интересно взглянуть на мои украшения, и интерес к браслету они не рассеяли. Идеально. Эх, ещё бы вернуть мой собственный браслет, не дающий меня выследить. Сейчас я могу любоваться на свою татуировку на запястье, и мне это не нравится. Слишком уж привычно скрывать эту метку, изменившую мою жизнь. Я ограничусь этим, объявила я, застегнув браслет на запястье. Скорее всего, на фоне всех этих событий у меня паранойя. Не факт, что в украшениях вообще была магия. По возвращении в свой мир попью успокоительное. Столько времени убила на выбор. А с другой стороны, надо же мне чем-то заниматься, пока правитель не соизволит меня принять. Внезапно по коже пробежали мурашки. Похоже, я ошиблась. И магия в браслете всё же есть. Я застыло в ожидании, даже прикрыла глаза. Наверное, сейчас что-то сработает. Меня пронзит боль или ещё что-то подобное. С вами всё в порядке? "А бы спокойно спросила Ларита. Всё хорошо?" услышала я испуганный голос второй девушки. Я молчала, пытаясь найти ответ на этот вопрос. Казалось, вот-вот что-то случится, но ничего не происходило. Мурашки исчезли, будто их никогда не было. Зато с меня наконец-то спало оцепенение, и я смогла пошевелиться. Первым делом решила попробовать снять браслет. Начала искать замок на браслете, повертела несколько раз в лёгком неверии. Замок пропал, будто браслет всегда был литым. "Не с Баша что-то не так?" спросила Бриджитта. Браслет оказался магическим. Я в этом уверена, чувствую. После того, как я надел браслет, что-то изменилось. Значит, повелитель решил преподнести вам подобный дар. Все украшения здесь проходят проверку. Девушки отреагировали на это совершенно спокойно. Я же далека от подобного состояния. Неизвестно, что этот повелитель вообще задумал и кто он. Надо как-то проверить этот браслет. Единственным способом, который пришёл мне в голову, было прислушаться к своей магической силе. в конце концов я всё-таки ведьма. Попросила девушек принести чашу и любую сухую траву, пригодную для заваривания. Горничные удивились, но спрашивать не стали. Мигом быстро всё принесли. Бросила неизвестные мне листья в горячую воду. В конце концов мне очень повезло, что для колдовства мне не нужны ни рецепты, ни конкретные ингредиенты. Потом добавила холодной воды, затем сунула туда руку. Цвет воды изменился на синий. Значит, в браслете ничего опасного нет. Жаль, конкретное свойство выяснить не получилось. Как я выяснила при нападении мои магические таланты не безграничны, но все же я рада, что браслет безопасен, можно выдохнуть. Какое-то слишком не скучное утро. Так, Катя, не нервничаем. Это ты еще не добралась до правителя, который неизвестно кто, и до наложницы его гарема. Изволите завтракать в гостиной или в спальне? Спросила Бриджита. У меня еще и гостинная есть. Зашла туда и потеряла дар речи. Нет, не от красивого интерьера, который безусловно впечатляет. от того, что этот интерьер украшает. Месьма приметная статуя из кристаллов. Нам сказали, данная скульптура очень важна для вас. Да уж, важна. Альбина тот самый человек, из-за которого я здесь оказалась. Не будь её, я бы сейчас была счастливой женой, а не наложницей, которая обдумывает свой побег. Скорее всего, я плохой человек. Но должна признаться, я надеялась, что скульптура разобьётся во время нападения. Слишком многим испортила жизнь эта девушка. Она даже не понимала, что именно творила. Сейчас-то что с ней делать? Впрочем, пусть стоит. Главное, чтобы Маги не утратила свою силу. Но это вряд ли возможно без чихто усилий. Зато это говорит о многом. Элиас бы вряд ли стал подвергать меня риску. С другой стороны, об этой скульптуре знали только он да дракончик. Впрочем, пока я с ним не встречусь, не узнаю наверняка. Гадать до этого момента бессмысленно. Что ж, приступим наконец к трапезе. Передо мной поставили дюжину аппетитно пахнущих блюд. Пора знакомиться с местной кухней. Быть может, что-то понравится и я потом попробую повторить это дома. Домой я точно вернусь. Не знаю, правда, как я буду оправдывать свое отсутствие. В который раз бросила взгляд на статую Альбины. На счет ее исчезновения я даже не представляю, что сказать Кости. Скорее всего, придется молчать. Собственно, я много чего не могу уже ему рассказать. Недавний поцелуй, например. Пусть он и был необходимостью, но я должна признать, что он мне понравился. Вначале нужно вернуться в свой мир, а уж потом раздумывать что и как. Сейчас у меня полно других проблем. После завтрака следовало решить, чем заниматься дальше. Горничные предложили осмотреть часть дворца, отведённую под горем, и познакомиться с его обитательницами. Я уже было согласилась на это предложение, в конце концов надо же продумывать план побега и изучить окружающее меня пространство. Но повелитель пожелал меня видеть. А желание повелителя надо исполнять немедленно. Как мне передали, охрана проводит меня в малый аквамариновый зал. Необычное время, заметила Ларита. Но пусть богиня плодородия благоволит вам, госпожа, и вы обязательно забеременеете. Я поперхнулась от таких замечательных желаний. Бриджитта жутко нула свою коллегу локтем в бок, за что ей я была безумно благодарна. После утренних сборов мне только этого пожелания не хватало, и так ком подкатил к горлу. Пусть боги прибудут с вами, произнесла Бриджитта. Надеюсь, боги действительно прибудут со мной, потому что если меня позвал не Элиас, то меня ждут большие проблемы. Если это он, проблемы меня тоже ждут, но более предсказуемые. И второй вариант мне нравился куда больше. Сейчас я очень надеялась, что после всей этой заварушки Элиас жив и с ним все в порядке. Ко мне подошли охранники. Интересно, это чтобы на меня никто не покусился или чтобы я не спешала? Впрочем, какая разница? Зато не заблужусь, не весело подумала я. Мы с моим почтенным вооружённым эскортом проделали немалый путь до пункта назначения. Интересно, всё находится так далеко? Или спальня повелителя ближе? Можно порадоваться, что меня пригласили не в неё. Наконец мы оказались перед входом в нужный зал. Вас ждут, произнёс охранник. Передо мной открыли дверь, и я вошла. Первое, что бросилось в глаза море оттенков голубого. Не зря этот зал назвали аквамариновым. Но вместо того, чтобы рассматривать зал, я уставилась на мужчину Вальгот, сидящего в кресле. Такой незнакомый и знакомый одновременно. У него были те же тёмные волосы, голубые глаза, в которых вечно читалась усмешка, но всё же он ощущался совсем иначе. Сейчас видно, что это правитель. И дело отнюдь не в одежде. Сильный, властный, опасный. Кажется, и взгляд стал другим, пронизывающим, оценивающим, будто я десерт, который ему принесли в ресторане. Собственно, так и есть. Подумала я, касаясь платья, напоминающего подарочную упаковку. "Где васелёк?" спросила я. На лице мужчины промелькнуло удивление. Я нервно склотнола. Похоже, я попала.